Эпилог «Бухарин и бухаринизм в истории». Можно кратко обрисовать, какую репутацию получил после смерти Бухарин в официальном советском обществе. Через пять месяцев после его расстрела вышел новый официальный труд по истории партии и революции – в течение последующих лет известный миллионам читателей по своему подзаголовку «Краткий курс». Он изображал все развитие Советской России как победоносную борьбу добродетели, персонифицируемой Сталиным с бухаринско-троцкистскими шпионами, вредителями, изменниками Родины. Мало кто выжил из тех, кто мог лично засвидетельствовать лживость этой манихейской басни. Ко времени гитлеровского вторжения в 1941 году большинство старых большевиков, независимо от того, участвовали они в оппозиции или нет, как и их политические сторонники и друзья, были расстреляны или отправлены на смерть в сталинские концлагеря, по имеющимся сведениям, из личных приверженцев Бухарина выжил только один – Астров. После начала немецкого вторжения НКВД расстрелял тысячи заключенных, осужденных в 30-е годы по обвинению в троцкизме и бухаринизме. Бухаринский протеже в 20-е годы Астров провел большую часть при жизни Сталина в лагерях. Астров вернулся в Москву в 50-х годах и опубликовал два исторических романа – «Огни впереди», «Москва», 1967 год, и «Круче», «Москва», 1969 год. Последний – билетаризованное повествование о партийной политической жизни в 20-е годы критиковался современными советскими диссидентами за то, что Астров в нем клевещет на своих бывших товарищей – бухаринцев. Газета «Новое русское слово» за 2 февраля 1971 года, страница 3. Многие советские граждане более старшего возраста знали, разумеется, правду. Следует отметить для потомства, что два советских поэта, Пастернак и Васильев, мужественно отказались подписать заявление с требованием смертной казни для Бухарина в 1937 году. Вскоре после этого Васильев был арестован и расстрелян. «Гроссман. Все течет. Нью-Йорк, 1972 год, страница 33» где отважный поступок Васильева датирован неверно. Когда в 1936 году против Бухарина были впервые выдвинуты уголовные обвинения, Пастернак, посвятивший ему длинное стихотворение в 1931 году «Волны в книге», Борис Пастернак, второе рождение, Москва, 1934 год, послал ему телеграмму, в которой выражал уверенность в его невиновности. Однако вплоть до смерти Сталина в 1953 году террор держал советское общество в состоянии немоты, и слышен был лишь один официальный голос – Имена Бухарина и других первоначальных большевистских вождей были преданы анафеме и произносились публично только в сочетании с проклятиями в адрес банды врагов народа. После смерти Сталина и прекращения террора началась реформация советского общества, известная под названием Десталинизации. Она сопровождалась медленным и до сих пор незавершенным пересмотром официальных оценок в отношении Бухарина и других большевиков, ставших жертвами репрессий. Процесс реабилитации несправедливо осужденных в годы культа личности начался вскоре после смерти Сталина. За прошедшие годы огромное количество жертв сталинизма реабилитированы. Этот процесс продолжается. Во время возвышения Хрущева его стремление вернуть партии главенствующую роль побудило его выступить с широкими разоблачениями и осуждением сталинских преступлений против партии. В своей знаменитой речи на закрытом заседании 20-го съезда КПСС в феврале 1956 года Хрущев, хотя и не приминул оправдать политический разгром бухаринской оппозиции в 1928-1929 годах, все же резко осудил сталинский террор 30-х годов и тем самым косвенно обелил его жертвы. В конце 50-х, начале 60-х годов история партии подвергалась непрерывному пересмотру, и тысячи жертв сталинских репрессий были реабилитированы. Однако большинство посмертно реабилитированных составляли либо бывшие сталинские приверженцы, погибшие в полосу повального террора, либо мелкие оппозиционеры. Среди них не было ни Бухарина, ни других видных соперников Сталина в 20-е годы. В начале 60-х годов Хрущев выдвинул на первый план вопрос о Бухарине, являвшемся олицетворением антисталинизма в партии. В руководство поступали заявления с призывом к полной реабилитации Бухарина, в том числе письмо в Политбюро ЦК партии от четырех старых большевиков, оставшихся в живых. Человек, названный Лениным законным любимцем партии, не может оставаться в списке предателей и отверженных от партии. В 1961 и 1962 годах вдова Бухарина, которой разрешили вернуться с сыном в Москву после почти 20 лет, проведенных в лагерях и ссылке, обратилась лично к Хрущеву с просьбой официально снять с Бухарина предъявленные ему на суде обвинения и вернуть ему доброе партийное имя. Хрущев удовлетворил первую часть просьбы и, как можно было понять, склонялся к выполнению второй. Эти события описываются частично неточно в различных изданиях. В декабре 1962 года официальный представитель отбросил уголовное обвинение краткой фразой «Ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были». Этим выступающим был Поспелов, который, будучи в 1937 году идущим в гору молодым сталинистом, с готовностью выступал против Бухарина, Рыкова и их шпионской вредительской террористической организации. Несмотря на все это и на непрекращавшиеся просьбы семьи, политической реабилитации не состоялась. Бухаринский вопрос, который неизбежно затрагивает законность насильственной коллективизации и всей структуры современного советского общества, сделался очевидным источником разногласий между Хрущевым и его противниками в советском руководстве. С его смещением в 1964 году и приходом к власти консервативного руководства, намеревавшегося ограничить реформы и хотя бы отчасти придать забвению сталинские годы, вопрос о реабилитации Бухарина оказался закрытым. Уголовных обвинений против него больше не упоминается, и имя его иногда появляется без уничижительных комментариев». Например, журнал «Новый мир» за 1969 год, номер второй страница 192. Однако, хотя со дня гибели Бухарина прошло уже много лет, его все еще игнорируют советские энциклопедии, и имя его продолжает оставаться объектом официального посрамления. Его называют антиленинцем, псевдобольшевиком, чьи политические идеи и правый оппортунизм ставили революцию под угрозу и таили опасность реставрации капитализма в Советском Союзе. Работа Ваганова Правый уклон ВКПБ и его разгром 1928-1930 годы Москва 1970 и 1977 годы отражает господствующее официальное отношение к бухарину и бухаринизму. Многие положения и выводы в книге Ваганова «Правый уклон ВКПБ и его разгром» написаны в духе сталинской интерпретации борьбы с так называемым «правым уклоном» и не могут быть признаны объективными. Однако отношение официальной советской литературы к Бухарину не отражает того положения, которое занимают его идеи в современном коммунистическом мире. Со времени смерти Сталина центральным вопросом в Восточной Европе является реформа сталинистского порядка, созданного в Советском Союзе в 30-е годы и насаждавшегося в странах, оказавшихся под советским влиянием после Второй мировой войны. Когда в какой-либо из этих стран реформаторы-антисталинисты становятся действенной силой, независимо от того, находятся они у власти или нет, там происходит возрождение идеи политических установок, сходных с бухаринскими». Коммунистические реформаторы в Югославии, Венгрии, Польше, Чехословакии сделали сторонниками рыночного социализма, сбалансированного планирования и экономического роста, эволюционного развития гражданского мира, смешанного сельскохозяйственного сектора и терпимого отношения к социальному и культурному плюрализму в рамках однопартийного государства. Социалистический гуманизм стал для многих – Лозунгом и мечтой. В некоторых из этих стран официальная бухаринская репутация значительно поднялась. Например, сравнение отношений к Бухарину в СССР и в Польше наблюдается в ряде работ. Однако будет ошибкой думать, что современные реформаторские идеи вдохновляются непосредственно памятью о Бухарине и его сочинениями. Эти идеи, как и новый интерес к НЭПу и двадцатым годам в Советском Союзе, возникли скорее как естественный результат поисков такого коммунистического общественного устройства, которое будет свободным от сталинизма и в этом смысле они служат не менее убедительным свидетельством неприходящего значения Бухарина. Интересным примером служит книга Имре Надя, в которой Надь приводит пример НЭПа в защиту своего собственного нового курса. То же самое относится и к самому Советскому Союзу. В разгар реформистской политики Хрущева и либерализации цензуры в 1959-1964 годах далеко идущая критика сталинской историографии и практики вызвала всплеск того, что можно назвать бухаренизмом под псевдонимом, возрождение бухаринских идей и установок, которые нельзя было открыто отождествлять с именем Бухарина. Можно привести немало примеров. Само хрущевское руководство отвергло сталинский тезис об обострении классовой борьбы и взяло на вооружение вариант Бухаринской теории о необходимости мирного развития советского общества, необходимости его врастания в коммунизм. Материалы к лекциям по курсу истории КПСС. Темы. С 11 по 13 Москва, 1964 год, страница сорок Плановики и экономисты из числа реформаторов начали вторить известным рекомендациям Бухарина, касавшимся научно обоснованного планирования, пропорционального развития, полезности рынка и общественного потребления. Сторонники либерализации в области культуры представляли в качестве образца политику партии в годы НЭПа и партийную резолюцию о литературе 1925 года, написанную Бухариным. Например, «Румянцев. Партия и интеллигенция». «Газета «Правда» за 21 февраля 1965 года». В то же самое время сторонники пересмотра существующей историографии из числа советских историков, освобожденных от сталинской мифологии и начавших получать доступ в архивы, разработали критический взгляд на крестьянское хозяйство при НЭПе и сталинскую политику в области коллективизации, замечательно сходный с «Бухаринским» также поступили историки сталинской индустриализации в меньшей степени его коминтерновской политики. О диапазоне после сталинских работ по коллективизации можно судить последующим работам. Богденко, Зеленин. История коллективизации сельского хозяйства в современной советской историко-экономической литературе. История СССР 1962 год, номер 4, страницы со 133 по 151. Очерки по истории советского общества. Москва, 1965 год, глава 8. Левин разбирает критику сталинской индустриальной политики. Критический подход к сталинской линии в Коминтерне только начинает складываться. Например, Лейбзон, Шириня, Поворот в политике коментерна. Москва 1965 год, страницы 125 и 177. И очерки истории исторической науки в СССР. Том 4. Москва 1966 год, страницы 692 и 712 по 715. Хотя переоценивать этого обстоятельства не следует, справедливо будет заключить, что спустя три десятилетия антисталинский коммунизм снова оказался в значительной степени бухаринским по духу, в то время как само имя Бухарина не называлось. Или, как писал довольно рано Бертрам Вулф, на протяжении всего процесса десталинизации Бухарин был Призраком на перу, не желавшим сидеть в могиле, как бы ни загоняли в нее осиновый кол. После падения Хрущева критический разбор сталинизма в официальном порядке по большей части прекратился. Бесповоротное разоблачение внедрявшегося 25 лет мифа о том, что сталинизм является синонимом большевистской революции, дает основание полагать, что официальный мораторий на критический пересмотр истории вряд ли продлится долго. Возможно, в конце концов, когда со сцены сойдет нынешнее поколение советских руководителей, чье мировоззрение сложилось в сталинские годы, Цензура в исторической области будет отменена, и советские авторы, у которых будет больше данных и проницательности, чем у нас, смогут открыто разобраться в великих проблемах и альтернативах, стоящих перед партией в судьбоносные 20-е и 30-е годы. Как и западные исследователи советского периода, они разойдутся во мнениях по кардинальным вопросам, и станут спорить о том, существовала ли разумная большевистская альтернатива сталинской революции сверху? Соответствовала ли политика Бухарина в области сельского хозяйства нуждам растущего населения и потребностям промышленного развития страны? Совместимо ли было бы в конечном счете воздействие его концепции социализма и его программы с политической монополией партии, и хуже или лучше была бы подготовлена страна, руководимая бухаринцами ко Второй мировой войне, этот вопрос занимает центральное место в советском политическом мышлении. И, подобно своим западным коллегам, многие советские исследователи скорее всего, придут к выводу, что бухаринизм в той или иной форме оказался бы вполне жизнеспособным и более предпочтительным, и что если бы сталинский курс привел к потрясающим достижениям, купленным потрясающей ценой, то Бухаринский привел бы к подобным достижениям и не обошелся бы в такую цену. Он дал бы менее грандиозные результаты, однако был бы и менее болезненным, а поэтому более успешным и более приемлемым. Значительная часть западных исследований последних лет, хотя ни в коем случае не все, признает с кое-какими оговорками достоинство экономических доводов и политики Бухарина. О диапазоне соответствующих ученых мнений можно судить по развернувшейся на протяжении 1965-1971 годов, дискуссии. Как случилось и со взглядами историков на французскую революцию, советские историки в конце концов разделятся, скорее всего, на соперничающие школы, отождествляющиеся с тем или иным крупным революционным деятелем и его программой Бухаринской, Троцкистской, Неосталинской и так далее. Такое разделение уже прослеживается в советских исторических работах и в жарких дискуссиях между советскими историками, стенограммы которых печатаются неофициально. Например, обсуждение макета третьего тома истории СССР Грани тысяча девятьсот год номер шестьдесят пятый страницы со 129 по 156. пятьдесят Вывод о том, что взгляды Бухарина займут когда-нибудь господствующее положение в кругах советских историков, подсказывается не только общим направлением пересмотра истории во времена Хрущева, но и растущим числом неподцензурных изданий. Критический разбор сталинизма являющейся частью попыток реформаторов отыскать в прошлом Советского Союза подлинную, несталинскую традицию, продолжается со второй половины 60-х годов, именно в таких публикациях. Неказенно мыслящие марксисты-ленинцы, к числу которых принадлежат и дети нескольких погибших бухаринцев и других большевиков, возродили и здесь бухаринскую традицию. Видное место среди детей занимает историк Петровский, сын Бухаринца Петровского. В 1967 году оставшиеся в живых дети коммунистов, необоснованно репрессированных Сталином, передали в ЦК КПСС письмо протест против попыток официальной реабилитации Сталина. Среди подписавших письмо – сын Бухарина и сыновья трех расстрелянных бухаринцев – Петровского, Айхенвальда и Шмидта. Журнал «Огонек» за 1988 год, номер 44. Сведения о Бухарине, включая его последнее письмо, распространялись в неподцензурных изданиях. Интересное суждение о том, какое место Бухарин занимает в умах диссидентов, высказано Солженицыным – Больше всего в жизни Сталин остерегался без сребреников, вроде Бухарина. Не понимая мотивов их действий, он терялся, какие предположить. Солженицын в Круге Первом, Париж, 1969 год, страница 128. Иные из них категорически утверждают, что политика Бухарина в области сельского хозяйства была единственно правильной, в противовес неправильной политике Сталина. Сообщая, что этого мнения придерживается кое-кто из историков, Медведев добавляет, что сам он лично не хотел бы становиться на такие позиции, однако его критика сталинской экономической политики определенно является по духу бухаринской. Например, Третья глава его книги. Другие просто вторят его критики нереалистической и авантюристской политики Сталина, клеймят сталинский казарменный коммунизм и заключают вслед за Бухариным, что без Сталина мы, несомненно, смогли бы достигнуть значительно больших успехов. Петровский, открытое письмо в ЦК КПСС. «За права человека, Франкфурт, 1969 год. Страницы с 45 по 71. Хотя эти вопросы относятся к области истории, они, как мы видим, и сегодня имеют большое значение». С политической точки зрения будущее репутации Бухарина и всего того, что он представлял в большевистской революции, зависит в основном от судьбы коммунистических реформаторов, особенно в Советском Союзе. Если реформы будут отвергнуты, О бухаринизме будут, скорее всего, вспоминать как об изолированном всплеске в истории революции, о неудачной альтернативе сталинизму в деле модернизации и формирования Советской России. Если, с другой стороны, реформам дано будет создать более либеральный коммунизм, социализм с человеческим лицом, взгляды Бухарина и отстаивавшийся им Неповский порядок покажутся, в конце концов, истинным прообразом коммунистического будущего, альтернативой сталинизму после Сталина.